На пирах молодого повелителя вина не употребляли, и сам Бабур еще ни разу не попробовал спиртного. Косымбек не любил вина и запретил им пить в таких случаях. Но остальные беки, поминая времена веселых возлияний, совместно с Мерзой Умар-Шейхом, умудрялись скрытно от Бабура обходить запрет визири. Вот и здесь Алидуспек, подняв голову, подмигнул, Шербетчику, стоявшему за его спиной, взглядом показал ему на Ахмата Танбала. Шербетчик, понимающе улыбнулся и налил в фарфоровую пиалку напиток из отдельного серебряного кувшина. Когда ахмат Танбал взял в руки пиалу, запах вина ударил ему в нос. — Возьмите бег, да будут еще более успешными ваши походы на Самарканд, — сказал негромко Алидуспек. Ахмад Танбал благодарно поклонился, опорожнил пиалу, потянулся к кускам мяса на Дастархане. «Вот теперь у нас есть запасы мяса, и хватит до тех пор, пока не возьмем Самарканд Бухару!» Пьяный Али Дустбек проговорил громко, чтобы все слышали. «Надо скорее начинать поход!» Бабур ясно понимал что на Самарканд Беков толкает жажда обогащения. Этой жажде противиться трудно было и раньше. Сейчас же она стала похожа на стремительный поток горной реки. И не было сил ни у кого, чтобы повернуть ее вспять. Глава шестая мавлянов Фазлидин временно обитал на берегу быстрого Буврасая в местности райский зеленой и приятной. Перед маленьким домом с айваном, на котором обычно зодчий работал, росло несколько грушевых и айвовых деревьев. Под навесом в углу двора к коновизе привязаны две лошади. Гнедого жеребца со звездочкой во лбу подарил мирза бабур Что ж, Мавлянов из Лиддин назначен личным зодчим повелителя обласкан им, чему сначала можно было всей душой радоваться. Мирза Бабур вместе с Зодчим наметил план возведения в Андижане на много лет вперед медрессе и библиотек. Он принял предложение Мавляны по этому поводу, да еще сказал, что Ханзада Бегим, пока мы будем в походах, будет приглядывать за строительством. И все планы, все их детали надо уточнять с ней. Когда Мавляна думала о новых встречах с Бегим, его сердцем овладевали и страх, и сладкое ощущение счастья. Но вот вчера стало известно о том, что Бабур собирается в новый поход на Самарканд, и что поход этот потребует всех сил, всей казны государства, строительные дела, отложенные на неопределенное время. Ну, а если Бабур не сможет взять Самарканд, если он, не дай того Аллах, вообще будет побежден, тогда все мечты мавляны сами по себе развеются. Но даже возьмет Бабур Самарканд, ведь это значит, что он там и останется повелителем Мавераннахра. Так проявит ли он прежнюю заботу о Фергане? Более всего благоустраивают столицы. А разве будет тогда... Андижан столицы. Все дела Мавляна, все его планы в этом бренном непрочном мире построены на песке. Мулаф Азледдин перелистывал книгу по геометрии почти бесцельно, и настроение его портилось все больше и больше. В ворота постучали. Старый слуга, чистивший деревянной лопатой навоз у коновизи под навесом, пошел к калитке, Потом возвратился к Айвану, доложил. — Мула, кто-то хочет к вам войти. — Кто же этот кто-то? — Весь в лохмотьях, но, видно, здоровый джигит. Говорит, я его племянник. Велел ему стоять у ворот подождать. «Племянник, погоди -ка, погоди -ка — Племянник? Погоди-ка, погоди-ка. Мула Фазледин встал с места, сунул босые ноги в кожаные кавуши и направился к полуоткрытым воротам. Высокий джигит в растрепанном пропыленном чепане и в дрызг изношенных чарыках стоял, не двигаясь, и сверкал глазами. Взгляд, улыбка его, знакомые-знакомые. Тядя Мула не выдержал пришелец и кинулся навстречу. Тахир! Тахирджан! Мавляна обнял его, крепко прижал к себе. Жив, жив племянник мой! Назло всем смертям! О, я тебя узнал с трудом. Ты так изменился. Что с твоим лицом? Э, не спрашивайте, дядя. Ну, ладно, пойдем. Потом все расскажешь. Все воскресло в памяти мулы Фазледдина в первый же миг этой встречи. Нет, три года назад Тахир не погиб, слава Аллаху. Остался жить лихой парень, сорвавший султану Ахмаду его нашествие. Этот шайтан Нукер того знатного шайтана, бывшего властителя Самарканда, думал, что своей пикой убил Тахира и покинул двор. «Бедная сестра моя», — думал Фазлиддин, — «так в себя и не пришла, как увидела сына ничком в луже крови». А Тахир при помощи табибов, приведенных дядей, через три дня пришел в сознание. Удар пики повредил легкое, но сердце и печень не задел. Молодость Тахира и его сила помогли ему постепенно встать на ноги. Родные соседи говорили, что смерть, пришедшую к Тахиру, взяла на себя его мать. Мулаф Азлиддин справил сороковины в память покойной сестры, ушел из кувы и потерял следы племянника. «Как отец жив, здоров?» – спросил Мулаф Азлиддин, приглашая Тахира подняться вверх. Тахир постеснялся сесть на Курпачу в запыленных чарыках, присел в сторонке. Отец передавал вам большой привет. Да я, дядя, с год тоже не был в Куве. Родственники нашли вдовушку-старушку, чтобы ухаживала за отцом. А я, я все время вспоминал там маму, и не захотелось мне больше жить дома. Причина, конечно, была в воспоминаниях ни об одной матери. Из головы Тахира не шла несчастная рабия, Ее крик о помощи не забывается. В позапрошлом году добрался он до самого Самарканда. По дороге работал жнецом, сопровождал караваны и везде и всюду искал рыбию, расспрашивал про нее. «Сестренка моя! Увели ее Нукера Султана Ахмада!» Никаких следов, ничего. Время было смутное. Султан ахмат умер в тот же год, когда наступал на Фергану, и войско его рассеялось, и трон захватил его брат Султан Махмуд, а потом его отпрыск Байсункур. Брат шел на брата, сын на отца. Один человек рассказал Тахиру, будто в Ташкенте многих наложниц продавали. Кинулся туда. В прошлом году осенью пешком добрался до самого Ташкента. Кормился плохо, обносился весь. Не было и там рабеи. Жизнь вот идет, как замутненная река. Тахир чувствовал щиту своих поисков. Пойди найди жемчужину в мутной реке. Но остановиться не мог. Племянник мой, то, что ты... Три года без устали ищешь бедную девушку, выказывает доброту твоего сердца. Я признаю верность достоинства настоящего мужчины. Но на удачу бродить, наносить себе вред. Да и пойми, у девушки своя судьба. Предназначенная исполняется. Если она жива, то кто-нибудь на ней женился, и теперь у нее есть и дети». Ведь не оставит же ее в девушках целых три года. Ты и сам подумай. Я давно уже думал об этом, дядя. Я хочу смыть перед нею свою большую вину. Только какую вину? Рабию родители хотели отправить в Андижан. Это я уговорил ее остаться в Куве. А откуда ты мог знать тогда, что и как произойдет, племянник? Не мог это верно. Но пока я не найду, не увижу ее, не смогу успокоиться. Если рабия как вы говорите, замужем и живет по-семейному, тогда тогда я примирюсь с судьбой. А если нет? Если она не по-семейному и все еще ждет избавителя, меня? Вот я же не могу ее до сих пор забыть. Если и она не забывает про меня. Мулаф горестно покачал головой. «Три года прошло, три года. Каждый из нас, каждый из всех нас стал другим, а от прежней душевной болезни лекарства нет, оказывается». И повернул разговор на другое. «Тахирджан, твой дядя стал богатым человеком». Мулаф сунул руку за пазуху и вытащил черный кожаный кошелек с кисточкой. Сначала он хотел дать несколько золотых монет, но потом весь кошелек протянул племяннику.